И очень скоро в голову Кати невольно закралась мысль, что для современной действительности теория ее мужа не так уж и справедлива. Очень уж неравное распределение сил получается. Одно дело, когда живешь в частном доме. Там действительно мужской работы хватает. А в городской квартире все несколько иначе. Маляры-то приходят белить потолок раз в несколько лет,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 «По крайней мере, сейчас. Мое слово твердое. «Если тебе так приспичило рожать, рожай, но только без меня. Учти это. «Я уйду, а ты будешь растить своего отпрыска одна. «Ну, может, мама с папой тебе помогут. Они же у тебя великие педагоги!» Последние слова явно были сказаны с целью ранить ее побольнее. Конечно, она обиделась, конечно, не осталось в долгу. Высказала все, что думала. Словом, тот разговор закончился крупной ссорой. Первой их ссорой за всю не только их семейную жизнь, но и за все их знакомство. Ту ночь супруги впервые легли спать в разных комнатах. А утром ни свет ни заря, видно, Костя сообщил ей новость по телефону, примчалась свекровь и начала промывать Кате мозги.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 то нафиг, нафиг. Прекрасно можно несколько лет подождать потомством. Ничего страшного в этом нет. И Катя волей-неволей вняла в звучащему со всех сторон, точно из стереофонических колонок, голосу рассудка и здравого смысла. Довольный, Костя проводил ее в больницу на аборт. Оттуда она вернулась совершенно разбитой и опустошенной. Было такое чувство, что вместе с той маленькой жизнью, которую уничтожили в ней с ее же согласия, врачи вырвали из нее и значительную часть ее собственной жизни, ее души. С той поры отношение Кати к мужу изменилось. Обманывать себя, убеждая, что она любит его, не было ни сил, ни желания».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 с юношеским максимализмом, деливший весь мир на черное и белое, превратилась в зрелую мудрую женщину. Главная причина такой терпимости крылась в ее безразличии. Их брак ушел второй десяток лет, но Катя так и не сумела вызвать в себе любовь к мужу. При всем при том, ее жизнь совсем не была серой и скучной. И став взрослой, Катя сохранила привычки молодости –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 Пусть ему нет и сорока. И вдруг в считанные дни все кардинально изменилось. Они познакомились 20 марта. Этот день, следующий за ее днем рождения, Катя от чего то не любила с самого детства. Ведь дня рождения всегда долго ждешь. И когда он наступает, как бы ты его ни проводил, хоть буднично, хоть на работе, без всяких вечеринок,